Глава двадцать первая. Равнина страха. Я потребовал встречи с душечкой и аудиенцию получил немедленно. Она ожидала, что я подниму хай насчет плохо спланированных военных действий в условиях, когда потери недопустимы. Она ожидала наставлений о важности работы с кадрами и дисциплины. Я удивил ее, воздержался и от того, и от другого. Она была готова вынести худшие упреки, перетерпеть и вернуться к делу. Я обманул ее ожидания.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 Душилов дала мне понять, что секрет оружия, которое мы ищем, скрыт в этом рассказе. Рассказ не закончен. Да. Но разве подумать над ним не стоит? У тебя есть какие-нибудь мысли насчет того, кто писал их? Нет. И никакого способа выяснить. Разве что отправиться на поиски этого писателя или писательницы. На самом деле у меня имелись кое-какие подозрения, но одно невероятнее другого.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 Это может оказаться важным, если только эта белиберда предназначена не для того, чтобы сбить с толку тех, кому письмо может попасть в руки. Душечка вытащила последний лист, глянула на него. Лицо внезапно озарилось. «Это язык жестов, Костоправ», — объяснила она. «Буквы. Видишь? Говорящая рука показывает буквы. Я глянул через ее плечо. Теперь я увидел и ощутил себя неимоверным идиотом, что не догадался сам» как только появился ключ слова прочитались легко это мое письмо может оказаться последним костоправ я должен сделать кое что и риск очень велик шансы против меня но я обязан попытаться если вы не получите завершающего письма о последних днях Бомонса, вам придется забрать его самим один экземпляр я спрячу в доме колдуна как написано здесь второй вы найдете в весле у кузнеца по имени песок пожелайте мне удачи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 Налет на ржу привел взятых в состояние мстительной ярости. Это великая надежда, Костоправ. Кургане, душечка, только башня может быть опаснее. Отправимся вместе? Нет. Тобой мы рисковать не можем. Ни при каких обстоятельствах. Восстание переживет потерю одного старого лекаришки. Без белой розы ему кранты. Душечка крепко обняла меня, отстранилась, вздохнула. Я не белая роза, Костоправ.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 Мне пришло в голову, что имени-то у нее и нет. Того, что носила душечка, прежде чем прибилась к отряду. Для нас она осталась душечкой, потому что так ее звал Ворон. Знает ли она свое истинное имя? Если и так, это уже неважно Она в безопасности. Она последняя из живущих, кто его помнит. В разграбленной войсками хромовой деревушке, где мы нашли ее, вряд ли велись записи рождений. «Иди», — велела она. смотри думай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 Как-то вечером я поставил перед колдунами задачу. Отчасти потому, что нового гонца так и не было, отчасти, чтобы они не свели меня с ума. «Возможно, мне придется покинуть равнину», — сказал я. «Вы можете что-нибудь сотворить, чтобы я не привлекал особого внимания?» Меня засыпали вопросами. Я отвечал честнейшим образом. Они так хотели отправиться со мной, словно поход на запад уже был делом решенным. «Черта с два вы со мной пойдете», — отрубил я. «Тысяча миль с таким грузом дерьма да я покончу с собой еще не выбравшись с равнины или кого-то из вас пришибу гоблин пискнул изображая смертельный ужас подойдешь хоть на десять футов предупредил одноглазый в ячерицу преврачу я фыркнул ты иду в дерьмо едва превращаешь гоблин закудахтал у корафа цыплят получается лучше пользуйся их навозом откуда в тебе столько слов недомерок рявкнул я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 «Пошли, Костоправ!» — позвал гоблин. «Старик не разговаривает!» Он скривился в своей лягушачьей улыбке. «Слишком хорошо они меня знают. Знают, когда я вижу нечто древнее, тут же принимаюсь гадать, сколько оно повидало. Ну, их всех к бесам!» В пяти милях от норы мы свернули от ручья на запад, в пустыню, где кораллы особенно густы и опасны. Я полагаю, их там до полутысячи разновидностей, сросшихся в почти непролазные пестрые рифы. Выступы, выросты, ветви кораллов взмывали ввысь футов на тридцать. Я всегда поражался, как их ветер не ломает. Одноглазый объявил привал на окруженном кораллами песчаном пятачке. «Достаточно. Здесь мы будем в безопасности». Меня он не убедил. По дороге за нами следили скаты и стервятникообразные, а этим тварям я никогда не доверюсь полностью. Давным-давно после битвы при Чарах отряд пересек равнину с запада на восток.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 — Замечательно! — возмутился я. — И долго мне тут бродить, непрекаянному? Но я просто скандалил, нору я найти сумею. Мелькнула идея жестоко разыграть колдунов, двинув прямиком туда. Но мы не в игрушки играем. Я пошел на юго-запад к утесам и за западной тропой спрятался в роще неподвижных бродячих деревьев. Вылез только после темноты и пошел в нору, раздумывая, что же случилось с моими спутниками. Придя на место, я перепугал часового. «Гоблин и Одноглазый пришли?» «Нет, я думал, они с тобой». «Были». Озабоченный, я спустился вниз, чтобы посоветоваться с лейтенантом. «Пойди и отыщи их», — приказал он. «Как?» Он посмотрел на меня точно недоумко. «Оставь эмулеты здесь, выйди за границу без магии и жди». «А, ладно». Я снова вышел и, чертыхаясь, побрел вдоль ручья. Ноги болели, не привык к долгим прогулкам.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 Я вроде заметил блеск молний, и я, не раздумывая, метнулся туда, решив, что это скандалит гоблин с одноглазом Но, присмотревшись, понял, что это ярица — буря перемен. Я запоздало остановился, вспомнив, что ночью на равнине торопится только смерть. Мне повезло. Через несколько шагов песок стал рыхлым, неверным. Я присел на корточки понюхал горстку. Пахло древней смертью. Я осторожно отступил. Мало ли кто может поджидать там, в глубине. Лучше остановиться где-нибудь и подождать рассвета, решил я, крайне слабо представляя себе, куда меня занесло. Я нашел несколько скал, чтобы защититься от ветра, немного сушняка и развел огонь. Костер нужен был не для тепла, ночь не принесла прохлады, а чтобы звери не приближались. На равнине огонь имеет символическое значение. Когда костер разгорался, я обнаружил, что это место использовали и до меня. Скалы почернели от копоти, вероятно, местные дикари. Они кочуют небольшими группами, мы с ними почти не общаемся. Битвы мира их не интересуют. На втором часу меня, незащищенного без магии и амулетами, сморил сон. Явилась она. Столько лет прошло. В последний раз она объявила мне об окончательном поражении своего мужа под можжевельником. Золотое облако, как пылинки, танцующие в солнечном луче. Кажется, что ты бодрствуешь во сне.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 Давным-давно по каким-то своим причинам она заинтересовалась мной. Подозреваю, что часть этой привязанности сохранилась с течением лет как любовь к давно сдохшей собаке. Лекарь. Шепот камышей у реки Вечности. Шепот ангелов. Но она ни разу не заставила меня забыть реальность, рождавшую этот голос. И соблазнить меня обещаниями или собой в нее тоже не хватало дерзости. Возможно, поэтому я полагаю, что она привязана ко мне. Используя меня, госпожа говорила об этом прямо. Я не мог ответить. Ты в безопасности? Давно, по твоим меркам целую вечность назад, я обещала, что буду поддерживать с тобой связь. Но я не могла. Ты отрезал меня. Я пытаюсь уже несколько недель. Вот и объяснение кошмаром. Что? Пискнул я, как гоблин. Приди ко мне в чары. «Будь моим летописцем!» Как всегда при разговоре с ней я смутился. Казалось, она воспринимает меня не только как участника борьбы, но и как стороннего наблюдателя. На лестнице слез перед самой страшной колдовской битвой, которую мне только довелось наблюдать, госпожа пришла, чтобы обещать мне безопасность. Казалось, ее занимало мое побочное ремесло хрониста. Тогда она потребовала, чтобы я записывал события в точности так, как они происходили, а не ради чего-то одобрения. Так я и делал с поправкой на свои предубеждения. Вздымается жар на перекрестке, лекарь. Твоя белая роза искусно Ее атака на хромого сильный удар, но незаметный в больших масштабах. Ты не согласен? Как тут поспоришь? Я молча кивнул. Без сомнения, ваши шпионы сообщили, что пять армий стоят лагерем, готовые очистить равнину страха.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 Большего соблазна в общении со мной она никогда еще себе не позволяла. Она обращалась к той части костоправа, которую я и сам не понимал. К части, готовой предать давних друзей. Если я пойду, то так много узнаю. Получу столько ответов. выбежали от меня к мосту королевы. У меня горела шея. За время нашего многолетнего бегства войска госпожи несколько раз настигали отряд. У моста королевы нам пришлось хуже всего. Там полегла сотня наших братьев. И к стыду своему я оставил там аналы зарытые на речном берегу. Бросил четыре сотни лет истории отряда. Мы не могли унести все. Те бумаги, что лежат сейчас в норе, были ключом к выживанию. И вместо аналов я взял с собой их. Но я часто испытываю приступ вины. Я должен ответить перед духами давно ушедших братьев. аналы и есть черный отряд. Пока существуют они, отряд жив. «Бежали, сбежали, и будем убегать. Так предрешено!» Она улыбнулась, я позабавил ее. «Я читала твои аналы, Костоправ. И новые, и старые. Я подкинул сушняка на угли костра Не сплю. Они у тебя?» До сих пор я подавлял вину обещаниями когда-нибудь их вернуть. Их нашли после боя, они попали в мои руки.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 Ты причинил ему боль, а потом он претерпел боль снова, чтобы спастись. Он не простил тебе этого, Костоправ. Знаю, сколько раз она употребила мое прозвище. Единожды за все время нашего знакомства. Не дай ему схватить тебя. В глубине моей души блеснул осколок чувства юмора. — Ты неудачница, госпожа моя. Она отшатнулась. Я дурак, записывал в аналы свой романтический бред, ты их читала. Знаешь, что я никогда не называл тебя черной, как назвал бы, наверное, твоего супруга. Подозреваю, что под этой романтической ерундой лежит неосознанно воспринятая истина. Вот как? Я не думаю, что ты зла по природе, просто очень стараешься. Думаю, несмотря на все твои преступления, ребенок в твоей душе остался жив».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 «Приди в башню, Костоправ. Я не требую клятвы. Госпожа, даже взятые налагают на себя страшные клятвы. Ты можешь быть свободен. Лишь делай то, что делаешь. Исцеляй и записывай правду. Совершай то, что ты и так совершаешь. Ты слишком ценен, чтобы губить свои таланты здесь. Вот с этим я готов был согласиться. Взять бы эту фразу, доткнуть в нее кое-кого носом». «Что там?» Госпожа начала было отвечать. Я предупреждающе поднял руку. Говорил я сам с собой. Шаги? Да. Что-то большое. Медлительное и усталое. Госпожа тоже ощутила приближение. Миг, и она исчезла, забрав что-то из моих мыслей. Я уже не был уверен, что мне не привиделась эта встреча. Пусть даже каждое слово женщины осталось высеченным в камне моей памяти. Я подкинул веток в костер, забился в трещину, выставив вперед кинжал единственное оружие которое догадался захватить с собой он приблизился остановился снова двинулся вперед мое сердце заколотилось кто то вышел из темноты на свет костра пес жабодав эй какого черта ты что тут делаешь давай сюда ложись грейся слова посыпались из меня унося страх как следопытно обрадуется что с тобой случилось пес осторожно приблизился был он вдвое по обычного Лег на брюхо, положил морду на лапы и прикрыл один глаз. «Еды у меня нет, я, знаешь, сам вроде как потерялся. Но тебе чертовски повезло, что ты добрался сюда. Равнина не лучшее место для прогулок в одиночестве». Пес, казалось, был со мной согласен. Язык поза если хотите. Он выжил, но далось ему это нелегко. «Как солнце встанет, — сказал я ему, — пойдем домой. Гоблин с одноглазом тоже потерялись, но это уже их проблемы». После прихода пса Жабадава я расслабился. Наверное, люди тоже помнят былую верность. Я не сомневался, что пес предупредит меня в случае опасности. Утром мы отыскали ручей и направились к норе. Я, как делаю нередко, подошел к праотцу Дереву поболтать немного в одностороннем порядке о том, чего он навидался за годы своего дозора. Пес за мной не пошел. Странно. Ну и что? Странности наравнений в порядке вещей. Гоблина и Одноглазого я обнаружил спящими и храпящими. В нору они вернулись вскоре после того, как я отправился их искать. Подонки. Я с ними еще поквитаюсь. Я их чуть с ума не свел. Ни словом не обмолвился о проведенной в пустыне ночи. Сработало, осведомился я. Внизу, в туннеле, следопыт шумно приветствовал свою псину. «Почти», — ответил гоблин без особого энтузиазма. «Почти? Что значит «почти»? Работает или нет?» «Ну, у нас небольшая сложность. Защитить тебя, чтобы взятые не засекли, мы можем?» так сказать, платочком прикрыть». Многословие у этого типа верный знак неприятностей. «Но». «Но». «Только без ног гоблин». «Если покидаешь без магии, невозможно скрыть, что ты снаружи». «Чудесно, прекрасно. На кой бес вы ребята вообще нужны?» «Ну не настолько же все плохо», — встрял одноглазый. «Ты не привлечешь ничего внимания, если только они не узнают из других источников о твоем уходе. Тебя же не будут специально искать, верно? Причины нет» так что мы получили почти все, чего желали». «Бред. Лучше молитесь, чтобы пришло следующее письмо. Потому что если я уйду, и меня там прикончат, угадайте с трех раз, кому мой призрак будет являться?» «Душечка тебя не пошлет». «Спорим? Да, она будет терзаться совестью дня три-четыре, но пошлет, потому что последнее письмо даст нам ключ». Внезапный страх. они не прочла ли госпожа мои мысли? «В чем дело, Костоправ?» От лжи меня избавил подошедший следопыт. Он тряс и тискал мою руку, как ошалелый. «Спасибо, Костоправ. Спасибо, что вернул его!» — воскликнул он и отошел. «Что за черт?» — спросил гоблин. «Я привел его собаку». «Странно». Одноглазый подавился. «Чайник кастрюлю черной назвал». «Да, дерьмо ящерное. Рассказать тебе кое-что о странностях». «Хватит!» — приказал я. «Если меня пошлют в поход, я хочу до отбытия привести в порядок этот развал».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 Потом он перевел. Это оказалась записка дворцовому повару приготовить обед заезжим вельможам. Я с мучением продрался через текст. Перевод был безупречен. Лучше моего. Я третий слов просто не понимал. Ну, добро пожаловать в команду. Я скажу душечки. Под этим предлогом я ускользнул, обменявшись за спиной следопыта, удивленным взглядом с одноглазым. Все загадочнее и загадочнее. Что он за человек, помимо того, что странный? При первой встрече он напомнил мне ворона и вполне годился на эту роль. Когда я стал считать его могучим, медлительным и неуклюжим, он опять же соответствовал. Неужели он таков, каким мы его себе рисуем? Но добрый боец, благослови его боги. Лучше десяти наших. Глава двадцать третья. Равнина страха. Пришло время ежемесячного собрания, общего сборища, которое ничего не решает. Каждый носится со своим любимым проектом, осуществить который невозможно. Через шесть-восемь часов болтовни душечка прекращает прения и объясняет, что нам делать. Как всегда, на стенах висели карты. На одной отмечено, где, по мнению наших лазутчиков, сейчас находятся взятые. На другой – указанные мингирами места вторжений. На обеих – огромные белые пятна, неизвестные нам области равнины.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 С точки зрения ее стоит бояться куда больше, чем хромово Хромой неудачник. В основном не по своей вине, однако ярлык прилип к нему намертво. Но неудачник или победитель, он против нас. Этим утром пришло сообщение, что шепот оставила гарнизон в дне пути от границы. Она возводит укрепление в ожидании нашего ответа. Стратегия шепот была ясна.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 С ним пойдут двое помощников, Гоблин и Одноглазый. Что? Да никогда, Костоправ. Не буду молчать. Посмотри на меня, я никто. Меня и не заметят. Так, бродит себе старикан. Таких на свете полно. Но трое. Один из них негр, другой карликс. Гоблин и Одноглазый окинули меня испепеляющими взорами. Я хихикнул. Моя выходка поставила их в неловкое положение. И те не хотели не больше, чем я иметь их под боком, но согласиться со мной на людях им не позволяла гордость. Хуже того, им пришлось бы согласиться друг с другом. Самолюбие. Но я был прав. Гоблин и одноглазые фигуры известные. Я впрочем тоже, но меня, как я верно сказал, трудно приметить. Опасность заставит их сотрудничать, показала душечка. Я отступил на последний рубеж обороны. В ту ночь, когда я был один в пустыне, со мной связалась госпожа. Она ждёт меня.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 Я еще не примирился со своим уходом. Я взвалил решение на нее. «Как решишь, так и будет». «Тебе пригодится боец», — показала она. «Скажи, что ты его берешь». Я хмыкнул, побурчал под нос и повернулся к следопыту. «Она говорит, что ты тоже пойдешь». Его это порадовало. Душечка сочла вопрос закрытым. Собрание переключилось на доклад шпагата, намекавшего, что кожемякам не повредил бы налет, вроде пережитого ржой.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 Слишком быстро все происходит. Меня усадили в седло, прежде чем я решился ехать. Я отстал от событий. Оружие, амулеты, деньги, провизия, все, что могло мне понадобиться, уже было собрано. Гоблин и Одноглазый, помимо такой же клади, волокли целый арсенал товматургической мишуры. После того, как Кит высадит нас за вражескими позициями, мы постараемся купить фургон. «Чтобы везти все это барахло, ворчал я, потребуется два фургона».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 Расти буря будет быстро и страшно. Похуже обычного кошмара. Многоцветные вспышки раскрашивали скатов и китов в немыслимые тона. Наш конвой поменял курс. На летучих китов бури влияют меньше, чем на людей, но киты предпочитают все же избегать опасности. Ясно было, однако, что хоть краем, но буря нас заденет. Пока я додумывался до такой мысли, буря росла. Шестьсот ярдов поперечники. Восемьсот.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 В те времена, когда мы еще служили госпоже, я беседовал с ветеранами компании «Шепот», и те рассказывали о своих мучениях в этих бурях. Я никогда не верил их байкам до конца. Когда край бури настиг нас, я поверил каждому слову. Одного из катов захлестнуло. Он стал прозрачным, забелели в накатившей тьме кости, потом он изменился. Изменялось все, камни и деревья поплыли. Надоедавшие нам мелкие тварюшки оборачивались чем-то еще. По одной из гипотез, удивительные твари-равнины обязаны своим происхождением бурям перемен. Считалось также, что бури создали и саму равнину. Что каждая из них оттяпывает еще один кусочек нормального мира. Киты уже не пытались обогнать бурю. Они опустились к земле, к границе бури, чтобы если их превратит в нечто к полету неспособное, падение было не слишком долгим. Наилучшая тактика при любой буре перемен – лежи и не рыпайся.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 Когда край бури настиг нас, на мгновение наступила тишина. А потом адский рев. Бушевавший внутри ветер поражал своей яростью. Мне хотелось только одного — вцепиться во что-нибудь и держаться. Вокруг летали вещи, превращаясь друг в друга по пути. Потом я бросил взгляд на гоблина. Меня едва не стошнило. Действительно, гоблин. Его голова раздулась в десятеро, а все остальное точно наизнанку вывернулось. Вокруг кишела орда паразитов, из тех, что живут на спинах летучих китов, некоторые размером с голубя. Следопыт и пёс-жабодав выглядели ещё хуже. Дворняга стала со слонёнка ростом, куйки вытянулись, глаза светились лютой злобой. На меня пёс смотрел с душу голодной страстью. А следопыт стал чем-то вроде демона, напоминающего обезьяну, но много разумнее. Оба походили на самый жуткий кошмар художника или колдуна.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 Обитатели этой части равнины все выбрались наружу и заметались, теряя облик. Жертва кидалась на хищника. Жуткое действо освещалось переменчивым призрачным светом. Потом нас окутала пустота в сердце бури. Все застыло в той форме, которую только что приобрело. Ничто не двигалось. Следопыт и пес-жебода, взброшенные толчком, валялись на земле. Одноглазый гоблин сидели нос к носу, готовый позволить своей вражде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 Что-то часто они друг с другом соглашаются в последнее время. Но мы все помнили, как они только что едва не растерзали друг друга. «А на что я походил?» — спросил я. Сам никаких перемен не почувствовал, только нервничал очень. Вроде как напился, накурился и умом тронулся одновременно. «Очень было похоже на костоправа», — задумчиво ответствовал одноглазый. «Только вдвое уродливее». «И скучнее», — добавил гоблин. «Ты произнес очень вдохновляющую речь о доблести черного отряда в сражениях с харчами!» Я расхохотался. «Бросьте!» «Нет, правда. Ты так и остался костоправым. Может, от тех амулетов и есть толк?» Следопыт перебирал оружие. Пес-жабода вдрыхнул у его ног. Я показал на него пальцем и вопросительно посмотрел на Одноглазого. «Не видел!» — прожестикулировал тот. «Он вымахал!» — вставил гоблин. «И когти отрастил!» Их это, кажется, не беспокоило. Я решил последовать примеру колдунов. В конце концов, китовые вши были немногим лучше дворняги. Летучие киты остались на земле, вставало солнце. Их спины приобрели бурый, с охренными пятнами цвет, и мы стали ждать ночи. Скаты пристроились на спинах остальных четырех китов. К нам они не приближались. Похоже, люди вызывали у них неприязнь.